Глава шестая Девушка в одеянии воительницы, как я уже заметил ранее, была чудо, как хороша собой. Хорошие манеры, богатый словарный запас и тем для разговоров. Особенно мне понравилось, как она движется в танце. Контроль и грация, гибкость и плавность. Мне кажется, или на балу слишком много принцесс. Что? Секундная заминка, после чего она уже улыбнувшись ответила. «Да, мечта каждой девушки побывать принцессой и быть увезённой принцем из далёкой страны на белом жеребце породистых кровей. Вы не принц под маской и не знакомца случаем. Кстати, хорошо танцуете, за весь танец ни разу не наступили мне на ногу. Не дай бог, а что у вас часто заморские принцы тайно посещают балы и оттаптывают девушкам ноги?» Заиграла новая, куда более подвижная мелодия, нежели прошлый сонный вальс, и приятная незнакомка потащила меня снова в круг танцующих, не желая слушать отговорок. Так как бывали прецеденты? Мелодия закончилась, и я перевел дух. Даже вспоминать не хочется. А почему такая нелюбовь к образу прекрасного принца? Просто обычно за этим скрывают все свои недостатки. Да и толпы претенденток на трон, рассматривающих твою кандидатуру, чтобы хорошо устроиться в жизни, меня не прельщают». На её губах промелькнула лёгкая улыбка, а в глазах проскользнула тень грусти. «Как-то не очень гармонирует речи старца с устами столь молодого человека. Мне уже интересно, не сам ли загадочный принц Дмитр прибыл ко двору, Просить руки из сердца нашей принцессы. Увы, моя прекрасная амазонка. Я даже не представляю, как выглядит сама принцесса. Не то, что этот загадочный принц. Могу только предположить, что это вон тот хлыщ, облепленный дамами, как кусок рафинада пчелами. Девушка мельком, глянув в ту сторону, поморщилась. А вы догадливый, мой милый незнакомец. Не хотите представиться даме? «Рин? А как зовут мою прекрасную Валькирию?» «Зовите меня Кати. Побуду сегодня принцессой Валькирией». «Нет желания пойти проветриться от всех любителей поглазеть на дамы-кавалеров с расчетом выгоды и продвижения по службе. Пускай охотники за принцессами развлека «Меня в спину сильно толкнули. Я едва не упал на покачнувшуюся вместе со мной партнершу по танцу». «Невежа, вы совсем глаза потеряли!» «О, прошу прощения, я не знал, что здесь клумба с декоративными растениями, которая еще и разговаривает!» «Что?» Молодой прыщ стал стаскивать перчатку, которая, благодаря моему заклинанию, сопротивлялась как живая. Наконец он не выдержал. «Трябую сатисфакции!» «Это что?» «Коронная фраза дуэлянтов в королевстве!» «Вы уверены? Вы как бы не в моем вкусе!» Молодой прыщ в золоченом камзоле и белой винтажной маске побагровел настолько, что это стало заметно сквозь тонкую маску, словно маска сама побагровела от злости владельца. «Дуэль! В саду!» Я только плечами пожал. У меня секундантов не было, так что этот прыщ нашел секунданта и для меня из своих друзей – Если не ошибаюсь, какой-то знатный барон. Часу-часу не легче. Дальше пошел цирк Шапито. Я снова применил на этом павлине простенькое заклинание. В итоге тот полчаса тужился, пытаясь вынуть шпагу из ножен. Когда же я сжалился над ним, и он сумел вынуть шпагу, то едва не зарезал ею своего секунданта, неосторожно стоявшего рядом, Насколько я понял, этого прыща дело то, что его дама сердца весь вечер танцует с другим. Вынул из ножен дуэльную шпагу, предоставленную мне секундантом. но ну, не доставать же свой колдовской эсток. Он в один взмах располовенит и саму шпагу, и самого прыща. Два взмаха, и прыщ, ругаясь, держится за раненую кисть, а улетевшая шпага потерялась где-то в кустах. «Думаю, теперь пора делать ноги». Поблагодарив секунданта за предоставленную им честь воспользоваться в дуэли его фамильным оружием, у барона аж слезы навернулись, так он был горд, что не опозорили его оружие во время дуэли, и я уже хотел попрощаться с прекрасной валькирией, когда, воспользовавшись моментом, подхватила меня под локоть и утащила в лабиринт дворцового парка». Распугав подруге несколько влюблённых парочек, мы буквально влетели в летнюю беседку, освещённую двумя масляными фонарями, правда, тут же потушенными кати. Честно говоря, я немного ошалел от такого напора девицы. Должен честно признаться, я был даже очень не против, но всегда найдётся какая-нибудь сволочь, готовая испортить хорошо начавшийся вечер». В ночное небо взлетела магическая красная стрела и зависла над парком, освещая всё багрово-красным цветом, а после послышался испуганный женский крик, который тут же подхватили другие. Магическая стрела льда отбросила на пару шагов ворвавшегося в беседку мертвеца наружу, после чего покрыла его тело толстым слоем льда. Над парком прокатился противный каркающий смех. Интересно, организатор этого нападения долго репетировал свой хохот? Если да, то едва тянет на троечку и испугает разве что ребенка. Аккуратно пересадив катисы своих колен на деревянную лавочку, я быстро привел одежду в порядок и произнес «заклинание рыбацкой сети», Простое заклинание, позволяющее понять, что творится вокруг и сколько вокруг меня людей и особенно магически созданных существ. Я тихо выругался В ста метрах от нас из магического портала буквально потоком появлялись новые волны нежити и порождений темной магии. Затрещал лед, сковывающий по рукам и ногам нежить. Я уже собирался бросить в него заклинание упокоения, как мимо меня проскользнула гибкая фигура девушки. Скорость, с которой двигалась скоти, заставила меня непроизвольно вздрогнуть. Куда быстрее обычных людей. С тихим, едва различимым в суматохе хрустом ее неширокий меч, выхваченный из заплечных ножен, Рассек плоти шейные позвонки зомби, и отрубленная голова, разбрасывая кусочки магического льда, покатилась помощенной серым камнем прогулочной дорожки парка. Послышалось хлопанье крыльев, и на девушку с неба стала пикировать какая-то тварь. Щит, фаерболл. Магический хлыст, рассёкший вспыхнувшую тварь, охватил осиную талию девушки и отбросил кати прямо в мои объятия. Арх! От неожиданности она сильно заехала мне в живот. В итоге мы с ней повалились на траву. Пока я пытался поймать ртом воздух, девушка уже была на ногах, сжимая меч в правой руке и длинный кинжал со змеевитным лезвием в левой. это «Ты эту тварь!» От переизбытка адреналина в крови она тяжело дышала. «Так ты мак?» «Мак, мак!» – пробормотал я, вставая на ноги. «У вас крепкая рука, леди!» «В сторону!» Папаша юной леди явно хотел сына, нежели дочь. Девушка среагировала молниеносно, отпрыгнув в сторону гимнастическим кульбитом без использования рук – при этом успел махнуть мечом отсекая голову мёртвой гончей, выскочившей из декоративной растительной ограды прикрывай спину я уже сыпал огненными стрелами направо и налево точечными ударами превращая нежить в полыхающие факелы ки к моему полному удивлению безропотно встала спина к спине с оружием наготове огненные стрелы менее мощные и разрушительные нежели огненные сферы, именуемые в быту фаерболами, но они менее затратные по использованию магической энергии, что весьма полезно в затяжном бою. Надо отступать к замку, там стража сморит, если уже не поставила хорошую оборону. Согласна, мы здесь как пара оленей на охоте. Сравнение мне не очень понравилось, но я промолчал. Дворец в какой стороне, помнишь? Да, нам туда. Коти ткнула кинжалом в сторону перекрестка прогулочных дорожек, откуда уже потоком в нашу сторону, спотыкаясь и падая, продвигалась нежить. «Прикрой глаза!» Огненный шквал пронесся по аллее, сжигая все на своем пути. Я выбросил в кусты одноразовый амулет дыхания дракона. Неделю потратил на его создание и запитку руками студентов. Мои дорогие студенты-стихийники только рады были помочь, так как попытка подкатить ко мне с деньгами провалилась. И того у меня из серьезного арсенала остался только еще один такой амулет и по паре амулетов от каждой стихии. Мало, но иначе в магическом зрении я становился похожим на новогоднюю елку. «Бежим!» Подтолкнув девушку в спину, я понёсся следом за ней, магическим хлыстом разбрасывая с её пути горящую нежить. Внезапно мы с ней налетели на магическую стенку, которая тут же отбросила нас назад на пару шагов. В нашу сторону, улыбаясь в двенадцать жёлтых кривых зубов, шёл какой-то бомж в грязном засаденном плаще с магической корягой в руках. Вскочив на ноги, я выхватил эсток и взмахнул им. Рассек магическое препятствие для бегунов, словно стенка была непрочнее мыльного пузыря, после чего, подскочив к бормочущему новое заклинание колдуну, со всей силы пнул его ногой в пах. Прежде чем колдун успел упасть, держась за свои недостатки в его горле, появился кинжал Кати — Та тут же подскочила к остывающему телу и, вырвав из его горла клинок, брезгливо вытерла кинжал об его одежды. Я же тем временем рассек мечом зеленый кристалл в посохе колдуна. Если я правильно понял, нежить контролируется несколькими такими камушками, и теперь какая-то часть первой волны нападения осталась без контроля. Пока колдуны сообразят... Кого-то из них могут и загрызть. «Что встала, как истукан? Бегом ко дворцу!» Девушка не отреагировала, в легком ступоре, глядя на растущую под колдуном кровавую лужу. «Первый раз?» Пришлось развернуть ее в нужную сторону и придать ускорение хлопком пониже поясницы. Если бы я был не на взводе, это были бы мои последние действия, так как девушка, испуганно ойкнув, едва не снесла мне мечом голову. Столько гнева в ее взоре! Я непроизвольно провел рукой по макушке. Фух, едва скальп вместе с головой не сняла наша горе-амазонка. Ты! Да как ты сме... «Я, — перебил я ее, — бегом отсюда, пока остальная нежить нас на ужин не распотрошила!» После чего я понесся в сторону дворца. Погаши фонари снова зажглись, и дворец стало прекрасно видно, как и то, что происходило вокруг. «Мы неслись по залитой кровью и заваленной трупами гостей аллеи. Приятного в этом, я вам скажу, крайне мало!» Второго колдуна, попавшегося мне на пути, я благословил пинком с разбегу по его тощему заду и огненным фаерболом вдогонку. Колдун попался незатейливый. Связав магией молоденькую девушку, он, видимо, решил потешить свою плоть. Теперь попрыгает в аду на сковородке. После смерти колдуна путы спали, и я подхватил девушку и, закинув ее на плечо, понесся дальше». Скоти неслась впереди, словно горная лань, перепрыгивая через тела убитых. Больше ступора от вида крови не было. За поворотом мы наткнулись на первую линию обороны. Гвардейцы крошили нежить, словно та была не опаснее картонного макета. Сбросив свою ношу на руки какому-то дворянину, я пробежал еще немного за своей валькирией, после чего остановился – Всё, девушка в относительной безопасности. Пока она не заметила, я шагнул в тень и спокойным шагом пошёл к первой линии обороны. Меня интересовал портал и та личность, которая испортила мне весь вечер. Стой, куда? Пара гвардейцев хотела было преградить мне путь, однако остановились оба, увидев, как в моих руках стали формироваться крохотные шарики огненных стрел. «С дороги!» Магического резерва осталась едва половина. Заставив вспыхнуть праздничными кострами ближайшую нежить, я выхватил эсток из ножен и помчался вперёд. Когда до портала оставалось едва ли не 10 метров, словно ниоткуда появился рослый некромант, закутанный в чёрное одеяние с капюшоном, Меня тут же окружила стая нежити, повинуясь мысленному приказу колдуна и должен сказать весьма сильного, что очень и очень меня не радовало. «Ты слишком настырен, чужак, но из тебя получится хороший слуга». В меня полетела зеленая сфера какого-то заклинания. «Поставить щит?» Я уже не успевал. Взмах истока рассек магический снаряд на две части, словно спелый арбуз, и в неживом кольце оцепления появились две дорожки быстро оседавшего на траву праха. По спине пробежал холодок. «Хорошее оружие! Добавлю к своей коллекции!» В голосе некроманта прозвучала насмешка – и неплохо показал себя, молодой маг, но на этом твои потуги закончены!» «Слишком много болтает!» Он нацелил в мою сторону свой посох и произнес фразу на мертвом языке. «Абсорбция!» «А в следующий миг...» Я заорал от боли, так как по моим магическим венам потекла некротическая энергия, обжигая ледяным холодом. Уже на грани сознания я взмахнул эстоком, вкладывая в замах всю имеющуюся у меня магическую энергию, после чего я потерял сознание. Сознание вернулось рывком, заставив тело вздрогнуть, а мышцы свистись в судороге. Такое чувство, что я лежал на остриях копий, а по венам ползала уменьшенная копия гибрида змеи и ежа. Когда кровавые круги перестали плавать перед глазами, я увидел спускавшийся с потолка балдахин, который сначала принял за белую муть в глазах. Внезапно в дальнем углу комнаты возле выхода вскочил на ноги слуга и выбежал из помещения. «Сейчас придут по мою душу, и, скорее всего, у всех будут вопросы, на которые у меня ни желания отвечать, ни нужных ответов. Моя одежда оказалась здесь, амулеты пропали, меч же я ощущал метрах в тридцати подо мной». «Значит, спустили или в оружейную, или еще куда. Амулеты, скорее всего, там же». Распахнув окно, я выругался. «Пятый этаж. Без амулета падать весьма быстро, а мой магический резерв был практически пуст. Плюс попытка бросить рыбацкую сеть едва снова не отправила меня в беспамятство». Мне ещё повезло, что каналы не перегорели, а только обуглились. Энергия мёртвых вам не шутки. Значит, некромантом оказался разумный рич. Скверно, очень скверно. Сорвав с гордины штору, я намотал её на ручки двери и придавил дверь креслом. Секунд тридцать-сорок выиграю. Натянуть штаны, камзолы сапоги – дело пятнадцати секунд. «Кто не верит, сходите в армию, спичка горит гораздо быстрее». Дёрнулась дверь снова. Из-за двери послышались крики. Связав пару простыней и последнюю штору, я привязал всё к толстому столбику кровати и, разбежавшись, выпрыгнул в окно. Пролетел два этажа, импровизированная верёвка натянулась и по инерции, и я влетел в распахнутое окно. «Визгу было!» Первое впечатление, что я попал в гарем султана, оказалось немного проще. Местный аналог женских бань или купалин. В сопровождении женского визга и летающих флаконов с солью, даван, кремами и какими-то деревянными шайками прицельно кидают, однако. Вот так с шайкой на голове я выскочил в раздевалку» где всё началось за новостям различием, что в ход пошло более тяжёлое вооружение прекрасных дам, плюс меня попытались взять в плен. Представляете себе, какой там бедлам творился. Появление дамы преклонного возраста в чёрном купальном халате для всех было словно снег на голову. От меня все дружно отскочили словно от прокажённого. «Какой симпатичный юноша! Не знаю, каким чудом я покинул купальни, помню только то, что в себя пришел, когда несся по коридору без камзола на босу ногу с оторванной в неравном бою правой штаниной и в обнимку с дубовой дверью, на которой болталась большая часть дверного косяка». Когда я выбросил дверь по дороге, придавив ею какого-то слугу, спасаться бегством сразу стало легче. Пока я бежал по коридору, в спину слышался довольный женский смех. «Рыцарский зал!» Я покрутил головой, глядя на расставленные по кругу рыцарские доспехи прошлых эпох, и у меня родилась хорошая на тот момент и весьма скверная, когда я успел ее воплотить в жизнь». Идея. Доспех, который я успел на себя надеть, оказался местами узковато, местами я чувствовал себя словно мышь в аквариуме. В зал вбежали слуги, проверив какие-то скрытые от людских глаз помещения за капелленами, убежали дальше. Кроме одного. Этот кадр решил проверить, не скрывается ли кто под забралом. Когда он подошел ко мне и протянул руки к Забраву, я не нашел ничего лучше, чем со скрипом и лязгом доспехов схватить его за руки и за могильным голосом произнести «Отдай мне свою душу, смертный!» После чего я попытался изобразить смех, но доспех оказался слишком пыльным и смех перешел в надсадный кашель. К моей полной удаче тут сработал эффект неожиданности, страх перед сверхъестественным и упоминание о душе, которой тот мог лишиться. Меня вырвало с постамента и потащило следом за рванувшим, испуганным зайцем. Грохот от моего падения пополам с русским непереводимым и весьма могучим языком – Так как доспехи были мне великоваты, то при падении я напоминал слона в посудной лавке. Доспехи, стоявшие по кругу на расстоянии полуметра друг от друга, падали на соседний доспех с эффектом домино. Скинув с себя лишний груз, я позаимствовал небольшой гебелен, обмотав его вокруг торса как римскую тогу и поспешил сделать ноги куда подальше. Блин! Это не замок, а лабиринт Минотавра. Как я узнал позднее, в замке родилась новая страшная легенда об ожившем рыцарском доспехе, который искал душу погибшего хозяина, ловя и душа нерадивых слуг. Самое смешное, что я его за руки хватала не за шею, но фольклор есть фольклор. Устав блуждать по бесконечному переплетению коридоров замка, я зашел за неприметную дверь и прикрыл ее за собой. В полутемном помещении горела всего пара свечей, создавая приятный полумрак. Пахло реактивами, ладаном, травами, мышиным пометом и много еще чем. «Кто здесь?» Из полутемного угла лаборатории, да, это была алхимическая лаборатория, поднялась грузная фигура в старом костюме с вышитыми на нем алхимическими рунами. Маги, не получившие классического образования, верили, что это приносит удачу и помогает в работе. Позади меня снова скрипнула дверь, и я нос к носу столкнулся с одетым в сутану с капюшоном монахом. Немая пауза. «Господин Риндан, я полагаю. Да, такое чувство, меня все знают, я же наоборот. Брат Голген, о вашем появлении в городе меня предупредил брат Олбрен. Кстати, должен вас поздравить, господин Эрдан. Пройдемте». Монах усадил сонного монаха-алхимика обратно в кресло, после чего стал зажигать стоявшие по периметру лаборатории канделябры – «Это брат Лунг. Он лучший алхимик нашего королевства. Не поможете?» Пожав плечами, я взял зажженную свечу и помог монаху зажечь остальные свечи. Мимоходом, проходя мимо коптящих тиглей, подкрутил несколько рычажков, поставив пламя оптимально для реакции. Брат Лунг гладернулся и открыл рот, но я его опередил. «Эликсир Голларда? Синий экстракт ромашки?» «Да, как вы поняли?» «Специфический запах. Три тигля и шесть перегонных кубов с синей настойкой. Прошу прощения, что вмешался, просто на втором этапе слишком жаркое пламя, а на третьем недостаточное для оптимального конденсата паров. Простите, брат Лунг, забыл представить. Манах погасил своё кремниевое огниво и убрал зажигательную кисточку в пенал. Думаю, его работы об эликсирах Нерин вы читали». «Книга как раз у вас открыта на столе». Монах вскочил на ноги и, схватив книгу, что-то стал бешено перелистывать. Гравюра – моя более молодая рожа на фоне тиглей и колб. Весьма похоже, кстати. В следующий момент меня попытались задушить и переломать мне ребра в объятиях. Монах Лунг был довольно крупным мужчиной, После того как он убедился в том что я это я он попросил поставить автограф на трактате 32-летней давностикая веера миров мою выпускную работу превратила в пособие для алхимиков для слаборазвитых миров сволочи а где отчисления с доходов и использования авторского имени вот так всегда брат голген вы говорили меня можно поздравить Конечно, вы же буквально в трой раз вернулись с того света. Сколько я был без сознания? Семь дней и часов это пять-шесть. По коже пробежали мурашки. Вы замерзли? Заметил монах, как я зябко передернул плечами. Прошу простить, изыскав столичной моды не держим, но могу предложить это. Мне протянули серую мешковатую робу из овечьей шерсти. Поблагодарив, я переоделся, подпоясавшись вместо пеньковой веревки кожаным ремнем от брюк, отцепив от него тяжелую пряжку со встроенным в нее разряженным амулетом левитации. Именно поэтому его и не заметили и пустым запасным накопителем. Что стало с личем? Лицо монаха потемнело. «Я вам весьма благодарен за спасение ее высочества и убийство древнего немертвого». Боюсь, если бы не ваше вмешательство, в противном случае оборону дворца смяли бы как яичную скорлупу. Что же, долича, можете не беспокоиться. Вы, использовав свою магию, устроили настоящий коллапс, после которого треть парковой зоны теперь в руинах, а на месте портала пятиметровая оплавленная воронка. Не расскажете, чем воспользовались». «Абсорбция магической мощи противника в один точечный взмах меча». «Прошу прощения, как понять точечный?» «Прошу прощения, неправильно выразился. Я воспользовался атакой этой магической мумии и послал его же энергию в него самого. Похоже, зад, но заделай кокон портала». Монах покивал головой, рассказывая взад-вперед по лаборатории – «Что-то подобное я и предполагал. Рад, что ваше перерождение помешало энергии мертвых убить вас снова. Вы еще многое можете дать людям». «То есть я не больше, чем полезный ресурс, и на том спасибо. Хотя что ожидать от монахов? Я все же маг». «Прошу прощения, мне нужно будет отойти. Брат Лунг тем более переполнен вопросами к вам». «Будьте здесь и никуда не уходите. Я принесу ваши вещи и позабочусь о том, чтобы вы смогли покинуть дворец без последствий». «Спасибо». Уже на выходе монах обернулся и добавил. «Да, и господин Иордан, будьте осторожнее с ее высочеством. Она первые дни не отходила от вашей постели». «Ее высочество?» «Стоп!» «Э-э...» Монах уже вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Отступление. Принцесса Александриния была в крайне прискверном расположении духа. Заинтересовавший ее молодой человек после того, как она в мундире гвардейца сумела загнать его во дворец, после всех происшествий и героической защиты дворца, стоило ему прийти в себя, убежал. Все утро его ловили по дворцу. Он вломился в женские купальни, потняв там суматоху, перепугал дворцовых слуг, зачаровал зачем-то рыцарский доспех и исчез. В дверь в покое постучали. «Да, входите». «Прошу прощения, ваше величество». В покое принцессы вошел старший советник трона – «Здравствуйте, лорд Кольн. Надеюсь, у вас хорошие новости. Вы нашли его?» Пожилой мужчина отрицательно покачал головой. «Нет, ваше высочество, но благодаря монахам и оказывавшим ему помощь лекарям, мы смогли опознать нашего... э äh, гостя». Принцесса внимательно посмотрела в глаза советнику, ожидая продолжения. Мужчина выдохнул и продолжил. Незваный визитер, прошу прощения, ваш гость, оказался неким Ринданом Серым. Согласно данным разведки, данный субъект является магом уровня старшего чародея и преподает валом университете империи Анхорн, университет близ столицы. Имеется множество гневных очерков о его преподавательской деятельности со стороны дворянского сословия империи имеет протекцию в лице первого советника императора, командора Верта Сизова. Были неоднократные попытки вербовки, после чего данный преподаватель – советник поморщился при слове «преподаватель» – пропал на срок около полугода, пока не вернулся. Ходили слухи, что данный «ваш гость» был казнен, после чего возрожден запретной магией – Эти слухи пока не подтверждены. С моей стороны, будет необходимо предупредить ваше высочество о неблагонадежности вашего гостя, тем более, что он стоит на особом учете в Ордене Серых. Простых людей они бы так под контроль не брали. Спасибо, советник, но у меня имеется и своя голова на плечах. Визитёр поклонился принцессе и, попрощавшись, вышел. Принцесса же, дождавшись, когда он выйдет, подошла к секретеру и, повернув несколько декоративных украшений, открыла потайной ящичек с туго свёрнутым в рулон листом пергамента. Пробежавшись глазами по личному магическому гороскопу, право взглянуть на который имела только она одна – Девушка, не выдержав, выругалась. «Но только попадись мне еще раз, Рин! Только попадись!» После чего, свернув пергамент в тонкую трубку, достала из ящичка серебряный кофр для свитков и, убрав пергамент внутрь, позвала служанку. «Да, ваше высочество, мое оружие, охотничий камзол и мои документы на имя баронессы Алексы де Бронн. «Но, ваше высочество, у тебя три минуты, иначе прикажу выпороть на конюшне». «Сию минуту» — испуганная служанка умчалась выполнять распоряжение.